Эта беспримерная битва сразу же вызвала острую полемику среди офицеров эскадры в Порт-Артуре, откуда дискуссия, становясь оскорбительной для боссы, перекочевала и на крейсера, стоящие в гавани Золотого Рога. Штурман крейсера Рюрик, капитан Салов, не желал щадить кофтаранга Федора Босса. Заодно с ним горячился и вахтенный офицер, пламенный грузин Рожден Рашидзе, недавно призванный из запаса. Вах! Почему ранга Босса не отдали под суд? Преступление? Вторил ему юрист Плазовский. Старший офицер крейсера Холодовский лишь недавно заслужил повышение. Из лейтенантов, став капитаном второго ранга. А за что нам судить Федора Эмильевича Босса? Он спросил об этом спокойно, чем и возмутил барона Кесаря Шиллинга, прозванного Никитою Пустосвятом, за то упрямство, с каким он привык отстаивать свои мнения. — Как за что? — взбеленился барон. — Не нас ли, господа, еще с корпуса учили, сам погибая, товарища, выручай? Старший минер крейсера Николай Схайкович Зенилов имел предками казанских или... Касимовских татар. В скромном чине лейтенанта он пользовался большим уважением. «Позвольте», — сказал Зенилов, — «но это правило суворовское. Оно не относится к флоту, где свои порядки». Все сомнения рассеялись, когда во Владивостоке стало известно мнение вице-адмирала Макарова. Реабилитируя честь Кавторанга Боссы, он полностью оправдал его поступок. Федор Мильч был абсолютно прав, когда покинул «Стерегущего», спасая для флота своего «Решительного». Об этом же он и писал. Повернуть ему, боссе, на выручку, значило погубить вместо одного миноносца два. Если даже «Решительный» повернул бы на помощь «Стерегущему», он не смог бы его выручить, ибо неприятель был в четыре раза сильнее двух миноносцев. «Выручить стерегущий было невозможно», — докладывал Макаров наместнику. Утром 3 марта на бригаду крейсеров Владивостока прибыл новый ее начальник, контр-адмирал Карл Петрович Иессен, и подтвердил правильность поступка босса. «Степан Осипович даже наградил команду решительного, и это должно послужить всем нам уроком на будущее». С точки зрения общей человеческой морали, Решительный совершил по отношению к стерегущему непростительную подлость, но оставим мораль в покое. С точки зрения извечных законов морского боя, командир Решительного выбрал из тактики тот вариант, какой надо признать самым благоразумным. Не будем винить боссы. Несчастный человек, контузии в голову, ничего не слышит. Этот случай с гибелью Стерегущего впоследствии сыграл очень важную роль в тех документальных событиях, которые я и описываю здесь, читатель, чтобы ты знал. Макарову с его громадным авторитетом удавалось ладить с наместником, но приходилось учитывать все возрастающее влияние Куропаткина, который имел право ему приказывать. «Он больше других виноват в этой войне», — говорил Макаров. Мне доводилось читывать его доклады после визита в Японию. Куропаткин заверял правительство, что японцы едва дышат, сытые одной килечкой на день. Их армия — дерьмо, а Порт-Артур неприступен, вроде Карфагена. Боюсь, как бы эта наигранная бодрость министра не отрыгнулась для России бедой. Куро по-японски черный, Патки — голубь, Аки — дерево. Японская пресса потешалась, рисуя черного голубя Куропаткина, который запутался в листве черного дерева Куроки. Маршал Томимото Куроки, поддержанный флотом Того, первым высадил свои дивизии в Корее, форсировав реку Ялу. Он в середине апреля одержал победу при Тюринчене. Этим сражением Куроки открыл для Японии дороги в Манчжурию и в сторону Квантунского полуострова, в конце которого горячечно пульсировал порт Артур, главный нерв этой войны. Бездарное управление русской армии сказывалось И на делах нашего флота. Сдавая японцам одну позицию за другой, Куропаткин тем самым удушал порт Артур в кольце блокады. Он парализовал действия наших эскадр своими неудачами.